Глава двенадцатая Пока я прощался с жизнью, Чантика легко и непринужденно вытянула всю силу из двух посланниц, что так и застыли на месте. Впрочем, сейчас их смерть меня волновала мало. Я размышлял над тем, почему еще жив. Между тем дамочка что-то явно сделала с собой, а после стала словно в сотни раз сильнее. Аура силы настолько плотно окружала ее фигуру, что при всем желании я не смог бы рассмотреть хоть что-нибудь в узоре ее силы. Она словно превратилась в чистую стихию, а может и что-то другое и незнакомое мне. «Так и будешь стоять и стуканом насмешливо поинтересовалась она, слегка наклонив голову на бок. «А разве мне можно двигаться?» — с тщетной надеждой поинтересовался я, застыв на месте. «Кто-то запрещает?» — съехидничала она. «Я думал, что вы меня убьете и поглотите силу», — растерялся я. «Я совру, если скажу, что не хотела этого», — Плотоядно облизнулась она. «Вот только желания ссориться с сенсеем у меня нет, так что пока что ты будешь жить». «Сенсей опаснее Люцифера?» — недоуменно произнес я. «И да, и нет. Все намного проще». «Я ненавижу Люцифера, а вот с Сенсеем у нас конфликтов не было. Что же до опасности, то пока что ни тот, ни другой мне ничего не смогут сделать, в отличие от ученика Саньфена. Элим уже знает, что я сбросила оковы его плена и сейчас мчится сюда. Думаю, через пару минут он будет здесь». «Элим настолько силен. Наши с ним силы сейчас почти равны», — лаконично заявила она, — после чего, наконец, на ней появилась одежда в виде каких-то странных доспехов. «Но зачем я вам? Твои ловушки пригодятся в бою. То есть мы будем сражаться с Элимом?» «Да, и твоя задача самая простая», — с угрозой посмотрели на меня. «От ее взгляда у меня невольно дернулось века. Слишком тяжелый взор. Ты спрячешься и будешь ждать». Когда я подам сигнал, активируй все ловушки одновременно и сразу после этого убегай отсюда. Если не успеешь, то умрешь. А вы? А я убью Элима, после чего, скорее всего, умру и сама, — равнодушно произнесла она так, словно говорила о какой-то мелочи. Умрете? Выжить против подобного противника, да еще и имея всего лишь часть своих сил, невозможно, — пожала она плечами. «Вы смогли избавиться от зараженной части своей силы», скорее утверждая, чем спрашивая, произнес я. «Люцифер любезно предоставил мне полную информацию о методе очистки силы. Зловеще ухмыльнулась она. Спасибо ему за этот бесценный подарок. Но вы так легко говорите о смерти. Ты, видимо, пока что еще слишком мал, потому и не привык к смерти. Но ничего, со временем привыкнешь уверенно произнесла она, при этом я ощутил, как вокруг ее тела один за другим накладываются защитные барьеры и еще куча каких-то заклинаний, о которых я даже не слышал. Главное, запомни, смерть — это мелочи бытия. Самое худшее, что может случиться с такими, как мы, это поглощение или потеря памяти. Вот чего стоит бояться. Тот же Элим умрет в этом мире так же, как и я, а после мы возродимся». Но уже в средних мирах. Так просто, изумленно произнес я. Не просто, покачала она головой. Далеко не просто. После смерти восстановить свои силы и более того создать еще один якорь с нужным количеством энергии, что способен притянуть душу даже из молодых миров, это весьма затратный процесс, растянутый не на одно столетие. И, честно говоря, я бы не хотела прибегать к подобному способу, но по-другому не выйдет. «А если вытянуть силу из-за Лима?» Ответом послужила сначала улыбка, а потом дикий хохот. «Что такого смешного я сказал?» — слегка обиженно произнес я, нахмурившись. «Ой, не, не могу!» — вытирая слезы, произнесла она с улыбкой на лице. «Малыш решил блеснуть знаниями!» «Но все же пояснить я могу. Поглотить силу Лима — это превосходная идея. Вот только он будет явно против» даже имея я все свои возможности и то бы не решилась на подобную глупость впрочем довольно веселиться через пару секунд он будет здесь готовься понимая что не в той весовой категории чтобы спорить я просто применил максимальную маскировку и свалил в одну из камер где содержали подопытных если честно я не совсем понимал почему чентика решила принять бой с одной стороны она вроде как хотела отомстить но с другой Он же все равно не умрет с концами. Или же у этой бешеной дамочки есть еще какая-то цель? «Забыла добавить», — между тем четко произнесла она, с напряжением глядя на вход в нашу тюрьму. «Именно оттуда вроде как должен явиться Элим. Передай сенсею, что если он будет воевать с Люцифером, то я не против подумать насчет Временного Союза. И еще, когда будешь убегать, помни». В радиусе десяти километров все будет уничтожено. Постарайся покинуть его раньше, чем мы друг друга грохнем. На автомате я согласно кивнул головой, но тут же сам понял, насколько глупым был этот жест. Она-то меня не видела. Ответить я не успел. В зал фактически влетела фигура лысого, но на вид молодого парня. Элим ошибки быть не могло. Его сила нисколько не уступала Чантика, а может, даже и превосходила. Своего обнаружения я не опасался, ибо дамочка своей силой фактически стерла любые следы в зале. «Вот мы и встретились!» — с кривой ухмылкой на лице произнесла Чантика, от нее так и несло жаждой крови. «Может, договоримся?» — со слабой надеждой в голосе произнес Элим, добродушно улыбнувшись. Ответа не последовало. Точнее, он оказался отрицательным и выраженным в действии. Чентика стала влиять на саму реальность, вот только Элим от нее не отставал. Обычным взором ничего нельзя было толком разглядеть. Казалось, две фигуры застыли друг перед другом, и только непонятные побочные эффекты их столкновения в совершенно другом времени пространстве иногда проявлялись в зале. Толчки земли, трещины на потолке и стенах, которые то становились метровой ширины, а то и вовсе исчезали. Температура в зале прыгала а также бешено от дикого холода до раскаленного зноя. Иногда казалось, что сам воздух начинал гореть или замерзать. Наблюдать за боем подобных сущностей было хоть и интересно, но и опасно. Рассмотреть я все не мог из-за того, что приходилось скрываться, но все же даже то, что я увидел на голову, превосходило мои возможности. Вот только в отличие от Чантика, Ее противник Элим явно не хотел сражаться до гибели одного из них. Складывалось ощущение, что он тянул время и ждал кого-то. Бертули? Возможно. Но поможет ли тот здесь? Сомневаюсь. Не тот уровень. И дело тут не только в силе, но и в виртуозном обращении с эфиром. Сражение шло за каждую частичку, за каждый микрон пространства. Тот, кто первым получит преимущество, тот и победит. И все же, почему Элим не хотел наступать и, более того, не давал Чентика взорвать само пространство? Кстати говоря, дамочка похоже и забыла обо мне или просто не брала в расчет, ведь если хоть одно из ее заклинаний сработает, то сразу же все подземелье, а также вся долина на поверхности исчезнут во все поглощающие стихии разрушения. Мои и ЭР по косвенным признакам определили, что Чентика уже три раза пыталась активировать цепную реакцию антиэфира и пять раз антиматерию. От одних только названий у меня волосы дыбом вставали везде, где только можно. Здесь не только долина, а пол материка взлетит на воздух в лучшем случае. И это я еще не упоминал попыток Чентика пробить проход через земную кору клави планеты. Но все это упиралось каждый раз в умелое противодействие Элима. Он каждый раз не давал противнице завершить начатое и, более того, постепенно уменьшал зону ее воздействия на реальность. Только сейчас стало очевидно, что Элим, в отличие от Чантика, полон сил. Единственное, что спасало дамочку, так это ее более виртуозное обращение с эфиром. Ее противнику постоянно приходилось отвлекаться на защиту своего сознания и на попытки воздействовать на его физическое тело. Я лично не особо понимал, как они могли все успевать. Только по предварительным подсчетам моих ИР обсчет точек воздействия с любой из сторон требовал триллионы операций в секунду. И это только то, что мы смогли засечь. А ведь мы видели лишь малую часть от общей картины поединка. Учитывая тот факт, что делать мне было нечего, сбежать я не мог, а активировать ловушки без команды Чинтика боялся, то решил занять себя размышлениями. Если бы я был на месте Чинтика или Элима, то пошел бы до конца или нет? С одной стороны, смерть позволяла любому из них сразу вернуться в средние миры, но с другой стороны, в подобном перемещении было очень много проблем. И дело здесь не только в том, что придется восстанавливать заново силу и связи между телом и душой, но и во времени, которое потребуется на подобное восстановление. К тому же это были не все минусы. Это я могу без проблем погибнуть и возродиться на якоре. У меня не так много сил, а значит и восстановить их я смогу максимум за полгода. Вот и видна разница. Мне нужно полгода, а Чантика больше сотни лет хреновая такая разница. Можно сказать, гигантская пропасть. Впрочем, я уверен, что основная причина, из-за которой я не решился бы на подобный шаг, — это безопасность. Ведь пока восстанавливаешь силы, тебя могут найти и банально поглотить более сильные. Или еще хуже, найдут твой якорь и примут тебя тепленьким сразу после воскрешения. Как по мне, риск слишком большой. Но, похоже, Чентика уверена в безопасности своего якоря. По-другому пояснить ее стремление уничтожить все вокруг я не мог. И еще, почему она уничтожила частичку Люцифера? Только из-за конфликта, или же у нее есть какой-то план? Не знаю. Сложно понять тех, кто живет больше десятка тысяч лет. У них наверняка даже мышление устроено по-другому. А если так, то вряд ли она забыла обо мне». Скорее всего, ждала нужного момента. Конечно, мои ловушки не шли ни в какое сравнение с силой противников, но зато они в состоянии хоть на миллисекунду, но все же отвлечь Элима. Ну, я так думал. Не мог же Люцифер их просто так установить. У него явно был какой-то план. Насчет дьявола тоже было много вопросов. Как-то не верилось, что настолько легендарную личность вот так просто кто-то смог обвести вокруг пальца. Или же все-таки смог? Просто как-то слишком легко все получилось у Чинтика. Может, он лишь хотел прозондировать почву? Мол, если согласится, хорошо, а если нет, то... А что то? У, не понимаю. От этих раздумий и гаданий на кофейной гуще только голова начала болеть. Хотя, а что если и Р подключить? Подумал, сделал. Результат интересный, куча вариантов с процентами. Больше всего процентов, почти 80, у версии, что Люцифер хочет вынудить Чинтика воспользоваться возвратом души к ее якорю. Вот только если я сделал подобные выводы, то и Чинтика тоже. Разве нет? Не думаю, что она глупее меня и моих ИР. К тому же у нее и самой их явно немалое количество. За всеми раздумьями я чуть не пропустил сигнал Чинтика. Когда же осознал, то сразу же врубил все ловушки а затем, наплевав на маскировку, окружил себя сферой телепорта. Сейчас Элиму не до меня и моей сферы, а значит, есть время, чтобы свалить. Вот только я ошибся. Меня не только заметили, но и попытались остановить. Зря. Теперь я понял расчёт Чинтика. Кроме ловушек, она рассчитывала на то, что ее противник, часть сил, потратит на попытку меня остановить. Как только Элим отвлекся на ловушки и меня... Она словно растворилась в воздухе, слившись со своей стихией, а после одним мощным ударом откинула Элима к дальней стене. Что было дальше, я уже не видел. Сфера закрыла весь вид, а после я оказался в совершенно другом месте. Когда готовил телепорт, то заранее наметил себе точку недалеко от Орды Тварей Бездны. И, честно говоря, я рассчитывал на то, что меня здесь никто не будет ждать, но я снова ошибся. Кажется, меня перехитрили или просчитали, не знаю, но буквально в сотни метров от меня находились никто иные, как три посланницы собственной персоной. Девушки как будто ждали именно меня и, более того, были готовы к бою. Жаль, конечно, мне очень сильно не хотелось убивать этих бедняк, но своя жизнь дороже. Недолго думая, я ввалился в свой внутренний мир. Здесь вместе с Ли и моими И.Р. сразу же принялся влиять на эфир вокруг нас. Судя по всему, посланницы сделали то же самое. Но сейчас я уже был не тем, кто раньше. Моих сил с лихвой хватило охватить все окружающее пространство. Вот только, к сожалению, и они оказались не слабачками. Между нами воцарил паритет. Я не мог задавить их, а они меня. Раз так, то был и другой вариант вынырнул в реальность, оставив магическую дуэль на фею и Ир, сам же бросился вперед начнувшихся девушек. Они, видимо, пришли к тем же выводам, что и я. Если нельзя победить с помощью только сил магии, то можно добавить простую физическую силу. Проскочив под мечом одной из них, я резко сблизился со второй, но не стал ее атаковать, а наоборот, отразил ее выпад для того, чтобы после этого перелететь через нее и оказаться возле третьей. Та была готова к моему удару мечом, но вот того, что я брошу свое оружие и схвачу ее за руку, держащую меч, она не ожидала. Да, я не собирался играть в благородство, когда на кону моя жизнь, потому и решился зайти сразу с козырей, а именно поглотить ее силу. Отцепиться от меня она уже не могла, в то же время как две другие, из-за того, что одна из них вылетела из магической дуэли, застыли на месте. Ли с И.Р. сработали максимально эффективно. Зачем убивать тех, кто может еще больше меня усилить? Превратить всех трех в пыль много времени не заняло. Но и этого времени оказалось достаточно, чтобы недалеко от меня среди снегов возникли сразу 10 сфер порталов. А вот это уже плохо. Против стольких посланниц я не справлюсь. Так что ноги в руки и валим. Может, я и не смог бы уйти, но вдалеке родилась сначала очень яркая вспышка, а после в небе вырос самый настоящий гриб, как на видео о ядерных взрывах. Да, кажется, Чантика не шутила, когда говорила, что погибнут они вдвоем. Уж не знаю, есть ли у Бертули защита от подобного, но у меня ее точно не было. А значит, только максимальная скорость меня и спасет. Чем дальше от взрыва и посланниц, тем лучше». Я думал над тем, чтобы уйти телепортом, но понял, что времени тупо не хватит. Жаль, что мои преследователи лишь на пару мгновений задержались, глядя на взрыв. Увы, но за это время при всем желании дистанцию разорвать не вышло. А значит, будем упирать на скорость. Все же силы у меня сейчас хоть отбавляй, может и выйдет уйти. Вот только я не учел того, что при забеге придется еще и от их магических атак отбиваться. Это против троих я держался на равных, а против десятерых такой вариант не проходил. Даже с учетом моего усиления после поглощения трех недавних противниц. Атаки посланниц не мешали мне пытаться сбежать, но делать это приходилось не по прямой, а зигзагами. Передо мной, сбоку и позади постоянно прорывались в реальность последствия магической дуэли между моей Фейс и Эр и противницами. Причем, если я ошибусь, то моментально могу сдохнуть. Не думаю, что смогу выжить в раскаленной лаве или выбраться из огромной пропасти. Еще и воздушные лезвия постоянно стремились отрезать мне конечности. Но больше всего напрягали попытки моих преследователей заморозить меня. Да и в головной боли от ментальных атак тоже ничего хорошего не было. Нужно что-то срочно предпринять. Или мне крышка. Это я понимал отчетливо, как и то, что жив до сих пор, лишь из-за того, что меня пытались взять живым. Уж не знаю, зачем я нужен Бертули, но узнавать ответ на этот вопрос как-то не тянуло. Может попробовать напасть самому? Да нет, бред. Меня просто зажмут в тиски и все, точка. А какие еще есть варианты? Запрос и Р. Ответ меня не порадовал. 70% за то, чтобы просто сдаться в плен. Шансов на побег всего меньше одной сотой, но был и еще вариант. Если я изменю направление движения на эпицентр взрыва, то шансы возрастут. Правда, там не совсем понятно, то ли я умру от радиации с шансом в 60%, то ли выживу и уйду от погони с шансом почему-то всего в 12%. Мне, конечно, не сильно хотелось проводить опыты с радиацией над собой, но какой еще выход? Разве что убить самого себя и воскреснуть в якоре. Вот только если я все равно собрался погибать, то почему тогда не проверить выводы ИР? Какая разница, от чего умирать? От собственного подрыва или от воздействия радиации? Подумал и решился. Я начал заходить на приличный радиус дуги так, чтобы мои преследователи не догадались. Развернуться в обратную сторону мне дали, но уже через две минуты бега я понял, почему, и остановился. Вот и все. Дальше бежать смысла не было. Меня опять просчитали. Сзади десять, а впереди еще пять. Все, бежать некуда. Стой! Когда я уже готовился к последнему бою, меня остановил возглас одной из посланниц. Осознав, что пока мне ничего не угрожает, я выжидающе уставился на девушку, которая кричала. Она одна подошла ко мне поближе, пока все остальные стояли на месте и настороженно наблюдали за нами. В магии установился паритет. Они не давили, но и не давали мне что-либо сделать, то есть такая себе своеобразная мягкая блокировка. «Наш господин хочет с тобой поговорить», вежливо и без угрозы в голосе произнесла она. «Зачем умирать, если можно все решить мирно?» «Ты думаешь, я поверю в эту сказку?» скептически спросил я. «Сам подумай», между тем продолжила она. «Мы могли тебя убить в любой момент, но не стали этого делать. Так чего тебе бояться? Ты в любой момент сможешь умереть и сам». «Допустим. И что дальше?» «Ничего. Просто подожди пару минут, и хозяин прибудет сюда», — доброжелательно улыбнулась она. «Интересно, когда я, наконец, поумнею? Вот зачем я остановился? Почему решил послушать? С чего вдруг решил, что их словам можно верить?» Тешился надеждой, что пронесет, и не придется умирать? Скорее всего. Вот только не учел одного простого факта. Их пятнадцать, и у них явно есть мысленная связь между собой. Я хоть и весь из себя крутой и мощный, но против атаки сразу стольких посланниц сделать ничего не смогу при всем желании. Один мощный и дружный удар по моему сознанию, и все. Вишу теперь в своем внутреннем мире и смотрю, как меня запаковывают. Сделать ничего не могу. Я заперт внутри самого себя, как и вся моя сила. Меня обвели вокруг пальца, как младенца. Честно говоря, даже злости не было. Стоило признать, девочки сработали филигранно. Окружили, зажали и пленили. Ну а то, что я не понял, к чему все идет, так это сам дурак. Надо было думать раньше.